Глава восемнадцатая Проснулась я, что удивительно, на третьем этаже башни, во время на своей кровати и в ночной сорочке. «Что?» — возопила я. Крик, правда, вышел больше похожий на карканье. Но с просонья-то кто меня раздевал? «О, Эрика!» Тут же высунулась из шкафа голова Касселя. «Милая белишка!» я проинспектировал. Ты вчера так устала, что заснула прямо во время отработки заклинания. Рику пришлось вас с Лексом растаскивать по постелям. А к тебе ещё и летицу отправлять, чтобы переодела. Фух. Упала я обратно на подушки. Не то чтобы я испытывала лишнюю стеснительность, в приюте всякое бывало, но всё же. Одевайся, приводи себя в порядок. Летицу прислать. Спасибо, Кассель, я сама. А где? Но призрака уже не было. Уточьясь, где все и как он собирается общаться с летицей, если его никто не слышит. Я не успела. Кстати, когда он стонет и завывает, то это слышат все. А нормальную речь никто, кроме меня. Непонятно. Можно было не спрашивать, а где все. А всё там же. В моей гостиной на первом этаже башни. И снова в монастырь. Со вздохом прокомментировала я открывшийся вид, развернулась и потопала обратно наверх. Эрика! позвал меня мой бестыжий начальник. Да, ваше бестыжество, ответила я, не оборачиваясь. Эрика, вы что-то говорили насчёт любовницы? Явно с трудом сдерживая смех, поинтересовался он. Утверждали, что она нам с вами нужна. Очень нужна, вздохнула я. А вам какие нравятся? Мне? Я так удивилась, что даже обернулась и уставилась на застёгивающего пуговицу на рубашке маркиза. Успел быстро накинуть. Спускайтесь, давайте обсудим такой серьёзный вопрос. Любовница будет наша общая, так что без вас я выбирать никого не стану. Издеваетесь? усмехнулась я и всё же спустилась со ступеней. Если только самую капельку, рассмеялся маркиз. Но согласитесь, ситуация сложилась предельно странная. Вы моя невеста, вы моя помощница, вы почти мачеха Алексеянталя, хотя и не официально, в спорте. Остановил он меня жестом, так как я открыла рот. Вы этого не видите, но он вас слушается беспрекословно. Даже меня он никогда так не слушал. Вы избавляете меня от охотниц на мужа, и вы же предложили нам общую любовницу. Да не общую, возмутилась я. Не собираюсь я с вашей любовницей, ну но... «Правда?» И он бессовестно расхохотался. Я не удержалась и тоже прыснула от смеха. Но чтобы спрятать лицо, поспешила к шкафу за чем-нибудь вкусным. «А где...» «А съели...» Подошел ко мне со спины лорд Рикардо и тоже заглянул в шкаф. «Поразительно. Мы уничтожили полумесячный запас колбасы за каких-то три дня. Вы на нас плохо влияете, Эрика». «И что же делать?» Повернулась я к нему и, задрав голову, Уставилась в глаза: "Мы все умрём от голода". Эрика ворвался в этот момент в башню Лекс. "Ты уже встала? Хорошо. Давай скорее идём, я покажу тебе в саду, что уже сделал". "Ты о чём?" выглянула я из-за плеча маркиза, который даже не пытался отступить в сторону, а так и стоял, взирая на меня сверху вниз с задумчивым выражением лица. "Ну как же?" стараясь отдышаться, помахал ладонью на раскрасневшееся лицо пацан. «Ты же сама мне велела найти уголок сада, который не жалко. Помнишь, мы еще схему чертили, чтобы я тренировал свою магию и распорядилась, чтобы я вспомнил, как выращивать растения, чтобы быстро. Я все исполнил и повторил заклинание из учебника». «А-а-а! Каштаны! А ягодные кусты?» «Вот с ягодными кустами еще не успел. Поможешь?» «А еда? Завтрак?» Потом. Ну идём же скорее, Эрика. Я всё утро ждал, пока ты проснёшься. А мне с вами можно? Отступил наконец в сторону его сиятельства и повернулся к сыну. Ну, протянул тот. Да ладно, не жмотничай. Тебе жалко, что ли? Пусть посмотрит, шепнула я, проходя мимо него к выходу из башни. Ладно, тебе тоже можно. Разрешил Лексенталь и тот же бросился меня догонять. Подхватил под локоть и почти подтащил за собой, с энтузиазмом рассказывая, что он вчера весь день думал, пока жестокое я заставляло его следить за мачехами, то есть невестами, то есть курами, и надумал, где именно хорошо будет качаться на качелях и есть жареные каштаны. И вот прямо с утра встал пораньше, добыл лопату и побежал все организовывать. А беседку? — А беседку? Это надо будет, чтобы маркиз дал распоряжение и ее возвели. Отец. шепнула я и пихнула локтем мальчишку. «Кто, я?» «Он», — потыкала я пальцем через плечо. «А-а-а», — дошло до лексенталя. «Ну, то есть да, отца надо будет попросить». Маркиз, который отец и который по совместительству глава всего этого местного бедлама, тихо хмыкнул, но ничего не сказал. Я оглянулась и лукаво улыбнулась ему, а он только покачал головой и беззлобно погрозил мне пальцем. «Ваше сиятельство?» перегородил нам дорогу дворецкий. Леди Эрика, господин Лексенталь, какие будут распоряжения? Доброе утро, Марио. Пусть пока накрывают к завтраку. Наши гости ведь уже встали? Нет, ваше сиятельство, ещё не все ваши ку э, невесты встали. Лекс прыснул от смеха, я удержалась, но пришлось прикусить изнутри щёку. А сиятельство сказала: "Так, да дождёмся, пока спустятся все, и позавтракаем. Заодно Эрика, вы уже решили, кто не прошёл конкурс и выбывает? Я? Ну, не я же. Но ведь это ваши личные куры. Шёпотом напомнила я ему. Э, нет. Это вы, мой личный ассистент. И именно вам я поручил, чтобы вы разобрались с этим маленьким недоразумением. Взладей Матвеевым, кого-то из девушек я быть не хочу. Мне ещё перед её величеством ответ держать, почему я не женюсь. Ладно, кивнула я. Сейчас решим. Решу. Клекс, ты решишь. Ткнула я пальцем в бок мальчишку. А можно? Ух ты! Просиял он. Сейчас решу. Я буду злодеем. Ну сначала каштаны. Эрика, идём скорее. Дворецкий явно наслаждался происходящим. Он молчал, будучи идеально вышколенным слугой. Но по глазам было заметно, что ему смешно наблюдать за нами. Каштанчики были совсем маленькие. Точнее, были их малюсенькие росточки, торчащие из тщательно вскопанных и взрыхлённых ямок. Сам Капал с гордостью указал мне на них Лекс и сам выклевывал их, проклёнул, как сказать, что я из плода каштана вырастил росток. Так и сказать, предложил маркиз, присаживаясь на корточки рядом со мной и тыкая указательным пальцем в землю. Поливал? Конечно, но немного. Нужно ещё Сейчас начнёшь расти дальше с помощью заклинания, и понадобится ещё вода. А у меня тут два ведра. Я предусмотрительно принёс. Я обернулась и действительно увидела стоящие неподалёку большие вёдра. Явно не сам их нёс Лекс. Переломился бы. Хотя, говорят, эльфы на вид хоть и хлюпики, но сильные. Нужно будет проверить, сделала я себе мысленную пометку. Но сейчас же всё правильно. Присоединился к нам с маркизом юный ботаник и тоже присел на корточке. Эрика, как тебе место? А как мои малыши? Смотри, какие лапочки. Ага. Я погладила кончиком пальца крохотный проклюнувшийся листочек. Там дуб или второй каштан? Второй. Я подумал, что нам с тобой нужно много каштанов. Будем их жарить и есть. Молодец. Ну что? Готов? спросила я его. Да, отец, всё правильно? Ты ведь видишь эти заклинания? Я точно по учебнику делал и всё перепроверил. Да, всё хорошо. Давай. Если что, я подстрахую. Мальчишка фыркнул, но был слишком возбуждён своим творением, потому что не стал возмущаться. Дождался, пока мы с лордом отойдём в сторону. После раскинул руки, прикрыл глаза и начал. Красиво. Это удивительно красиво. Когда прямо на глазах крошечные ростки начинают шевелиться, набирать соки и силу. крепнуть, отращивать веточки и листья и расти. В какой-то момент Лексенталь побледнел и чуть пошатнулся. Тогда маркиз шагнул к нему и положил руку на плечо, словно поддерживая. Но я заметила, как его ладонь окутало лёгкое сияние, и мальчишка сразу встал ровнее. Передал силу, наверное. Я не умею видеть пока настоящую магию. Спустя всего лишь полчаса перед нами стояли два высоких, раскидистых и могучих каштана. Потрясающе. Притянула я, подошла ближе и погладила шершавый ствол. "Лекс, ты настоящий волшебник! Это же невероятное чудо уметь вот так. Тебе сказочно повезло иметь такой дар". Закинув голову, я смотрела на пышную зелёную крону. На ветку прилетела ворона и громко каркнула, выражая недоумение, что вдруг откуда-то взялось новое дерево, причём взрослое, да ещё и не одно. Невероятно, да? Подошёл ко мне виновник и творец этого чуда. Да. Но ягода будем выращивать только когда ты полностью восстановишь резерв. А то вдруг кислятина получится только потому, что тебе не хватит коплюшечки силы. Рисковать не станем. Да? Ну ладно, как скажешь. А окно какое выберем? Моё, конечно. Вот то, что в Эркери на первом этаже башни. А моё мнение и окно хоть как-то учитываются? Подошел к нам Маркис, сложил руки на груди и поднял брови. Мы с Лексом переглянулись, посмотрели на его сиятельство. «А вам зачем?» — вкратчиво поинтересовалась я. «Да, тебе ягоды зачем под окнами? Тебе слуги все принесут на фарфоровой тарелочке». «А я тоже хочу с куста прямо из комнаты. Почему меня лишают ягод? Это не честно». И такая детская обида вдруг прозвучала в голосе взрослого мужчины, что мы с мальчишкой даже устадились. Ну, хочешь, я тебе под окном спальни вишню выращу, предложил полуэльф, внезапно почувствовавший свой мощный удивительный дар и то, что ему подвластны маленькие зелёные чудеса. Хочу. А по деркерам что будет? Малина, ежевика? неуверенно предложила я. Нам ведь саженцы понадобятся. Тут что растёт? Ирга есть? Я её люблю. Мои спутники обменялись за взглядами и призадумались. Похоже, они не знали, так как привыкли поглощать ягоды исключительно с тарелки, которую приносят слуги. К завтраку мы пришли лишь через час, так как облазили всю округу, отыскивая ягодные кусты и плодовые деревья. Переругались, обсуждая, что вкуснее всего. Помирились, так как малину и клубнику любили все трое. Но в итоге пришли к решению, что за саженцами нужно куда-то съездить. Всё, что росло тут, нам не понравилось. Пересаживать под окном мы это не захотели. "Решил кого из мачек сегодня выгонишь?" спросила я Лекса, вытаскивая из вазо цветочки и колючки, которые нацепляла, пока ползала по зарослям. "Да, давай сегодня отправим домой леди Милардис. Она неплохая, только очень робкая. Надоело видеть, как она постоянно вздрагивает при моём появлении или если косель шалит. И ладно, призрак. Меня-то она почему боится?" Обиженно спросил мальчишка и отцепил от рукава листок. Может, она просто в целом боится детей, предположила я. Сома ты дитё, ширкнул в меня этим листочком ребёнок. Тихо, дети, подошёл к нам маркиз. Вот тут уж мы оба уставились на него с негодованием. Что? не понял он. Я есть хочу. Вы со мной? Нам было что сказать его сиятельству, но мы промолчали, только обменялись взглядами и гивнули друг другу. Мы с Лексом понимали, что не стоит говорить уже взрослым, но ну почти людям и не совсем людям, что они ещё маленькие. За столом грустная толпа дам грустно ковырялась в грустном диетическом завтраке. Нет-нет, да и кто-то грустно вздыхал. Единственный, кто не был печален этим утром, наше маркизовое сиятельство. Оно бесстыдным образом наслаждалось жизнью и лучилось благодушием, вызывая стойкую ненависть у всех присутствующих. Даже у меня. потому что я проголодалась. А мне мало того, что с утра не дали колбасы, потому что последние её запасы кто-то сожрал ночью. Я даже знаю кто. Сидит тут рядом довольный собой. Так ещё на завтрак дали пшеничную кашу без молока и сахара и почти без соли. А я её ненавижу. После стольких лет в приюте. Съем, конечно, куда мне деваться? И даже наемся привычно. Но грустно ведь. Так что сейчас мы в кое-то веки были с курятником на одной волне. Зато у некоторых компаньонок и невест моего маркиза наметились подбородки, вынырнув из складок, а у кого-то щеки стали не такими пухлыми. Я решила хоть кому-то поднять настроение в этот нерадостный час и обратилась к одной из куриц, сидящей рядом с леди Рози. Вы прекрасно выглядите, леди Беатрис. Свежий воздух, здоровое питание и прогулки на природе благотворно на вас влияют. Вы похудели. Да вы издеваетесь. Внезапно швырнула она ложку на стол. Вы морите нас голодом, заставляете терпеть выходки неадекватного привидения, нормальной прислуги нет, и я должна одеваться и причёсываться с помощью своей компаньёнки. А она не служанка. Ясно вам? Ясно, кивнула я. Верите, сама сегодня утром расчёсывала волосы и думала, что жизнь ужасно несправедлива. Да вы! задохнулась она от ярости. Кто вы такая? Как смеете себя вести с нами так, будто, будто а он вам всё позволяет. Ткнула пальцем в маркиза девушка. Тот улыбнулся и поднял одну бровь. Вот. Именно об этом я и говорю. Взвизгнула леди Беатрис и вскочила. Лорду де Касана какая-то ассистентка дороже будущей жены. Однозначно. Отсолютал он ей чашкой и отпил чая. «Ну, леди Беатрис», — цокнула я языком, — «вы не сравнивайте, пожалуйста. Я тоже настоящий, очень личный ассистент, а жена всего лишь будущее». «Я отказываюсь принимать участие в этом фарсе», — резко заявила эта поумневшая девушка. «Наконец-то мозги проснулись, и не позволю издеваться над собой и над моей спутницей. Мы — леди, и я немедленно возвращаюсь домой». А вашим поведению будет доложены её величеству. Вы угрожаете маркизу де Касана? мило спросила я. Нет. Я извещаю его о своих планах. Её молчаливая компаньёнка, дама преклонных лет, сухая, словно вобла, встала и замерла за спиной своей госпожи. Всего доброго, леди Беатрис. Чуть вконил голову лорд, прощаясь. Увидимся при дворе на очередном балу. Громко фыркнув и вскинув голову, Невеста направилась к выходу. Мы проводили ее взглядами, дождались, пока стихнут шаги, и Маркиз с надеждой спросил. «Никто еще не желает покинуть нас сегодня?» Ответом ему была неуверенная тишина. Кажется, желали многие, но пока не решались. Его сиятельство загрустил. «Ну что ж, тогда давайте огласим результаты конкурса по перестиланию постелей». Жизнерадостно улыбнулась я. «Дамы, мне стыдно за вас». Это ведь так просто. Полагаю, вам стоит тренироваться, когда вы вернётесь домой. Мало ли как жизнь повернётся. Такие элементарные умения всё же должны быть у вас. Что же по итогам? Не буду вас обманывать. Справились плохо все. Но хуже всех леди Милардис. Да? Совсем плохо, робко спросила девушка. Совсем юная. Думаю, ей и 17-ти не исполнилось ещё. И о чём её родители думают, непонятно. Простите, но да, совсем, развела я руками. Если пожелаете, можете ещё погостить на Вилле дель Солейль, но из будущих жён вы исключаетесь. А можно уехать? Ну раз я не подхожу, а то мяса хочется, вздохнула она, и котлетку, и паштета гусиного, и курочку жареную такую, знаете, с хрустящей корочкой. Хватит. Зашипели на неё с разных концов стола. Вот акомпанемент желудочных трелей. Даже у лорда Рикардо громко и протяжно завыл желудок. Я поджала губы и укоризненно на него посмотрела. Знаю ведь, кто доел колбасу. Его сиятельная прожорливость пожала плечами и с улыбкой отпила чай. Да, протянул Алекс. Жареные курочки это было бы неплохо. Эрика, а может, не может. У нас диетическое здоровое питание. И борьба за стройную фигуру и тонкую талию. А я поеду домой. Со счастливой улыбкой встала из-за стола Милардис. Сейчас отправлю матушке письмо, чтобы готовили к моему приезду пироги с мясом и рыбой, жаркое, курочку и пирожные.